Глава 12. Узнаем свою иммунную систему. Аффирмация. Мой иммунитет с каждым днём становится всё сильнее. Иммунная система это хранитель нашего тела. Она эффективна и предана нам. Эта система работает с самого нашего рождения. Она уничтожает непрошенных гостей и охраняет наше тело. Чтобы поддерживать хорошее здоровье, нам нужна сильная иммунная система. Вы когда-нибудь благодарили ее? Если нет, то найдите время и сделайте это прямо сейчас. Мы знаем что любовь – самый мощный из известных стимуляторов иммунной системы. Если любовь усиливает иммунную систему, тогда что же ослабляет и истощает ее? Злоба, страх, грусть, ярость, ревность, отчаяние, жалость и ненависть к себе. Как часто и как долго вы предавались этим истощающим иммунную систему чувствам? Ничего страшного, когда подобные чувства на короткое время овладевают вами. Однако, если вы решили так и оставаться в этом истощающем эмоциональном состоянии, Вы только вредите своей иммунной системе. Как же её укрепить? Меняя себя. Меняя наши представления о себе самих. Любя себя таким, какой ты есть. Желая проститься с прошлым и простить. Наши тела всегда отражают состояние нашего сознания на данный момент. Помните, когда мы меняем свои представления, мы должны меняться вместе с ними и физически, и эмоционально. Когда мы меняемся... Нам часто уже бывает не нужно старое заболевание. Это неотъемлемая часть того, как сделать себя цельным человеком и исцелить себя. Если у нас негативный настрой мыслей, сейчас самое время его изменить. Когда мы освобождаемся от одних эмоций, их место Должны занять другие. Мы можем сами регулировать этот процесс, Желая заменить. Злость, страх, грусть, ярость, ревность, отчаяние, Жалость к себе, отторжение, ненависть к себе. На понимание, на спокойствие, на прощение. На любовь, на радость, на надежду, на ответственность перед собой, на принятие, на любовь к себе. Мы начнём с сознательного выбора. Когда мы заметим, что злимся, скажем «Нет, я выбираю понимание». Если мы грустим, то думаем о прощении. Если мы испытываем гнев или ярость, то должны постараться превратить их в любовь. Если мы ревнуем, то начинаем радоваться счастью другого. Если мы в отчаянии, то ищем надежду. Вместо того, чтобы сидеть и жалеть себя, мы должны брать на себя ответственность за свои поступки. Отторжение может и должно превратиться в принятие, а ненависть может и должна стать любовью к себе, если мы этого захотим. Но это не произойдет за один день. Старые привычки умирают медленно. Помните, они жили в нас много лет, поэтому требуется время, чтобы их заменить. И всё же, если приложить усилия, результат не заставит себя ждать. Через некоторое время мы обнаружим, что стали думать по-другому, мы заметим, что более спокойно реагируем на события, уже не расстраиваемся так часто, как бывало, да и сами события изменились. В нашей жизни появилось больше хорошего. Все это положительная стимуляция нашей иммунной системы и здоровья нашего тела.